Глава 16 Утро у меня по итогу ни капельки не задалось. Аля с самого рассвета выносила мозг Нине из-за того, что совершенно не хочет никуда идти. Да и вообще, после такого стресса, как взрыв дома, надо бы всем собраться в узком семейном кругу. Нина орала на нее, что та просто не хочет учиться и придумала для себя удобную отговорку. Ну а я... Я лежал на тахте с красными от усталости глазами, с большими мешками под ними, которыми можно было укрываться вместо одеяла. Помимо того, что эти две бестолочи визжали друг на друга, снизу орал какой-то пьяный сосед. Я так до конца и не понял, в чем была причина конфликта Пьянчуги с его женой, но их разговоры были под стать сериалу, который я смотрел в своем бывшем доме не так давно. «Я знаю, он здесь был», — пробасил мужчина. «Здесь нет никого, Валера!» В ответ верещала женщина. «Ах, ты изменщица!» Мужик что-то взял и, судя по глухому удару, вырубил своего оппонента. Затем слышались крики, долбежка по батарее от других соседей, которые не любили драмы. А я медленно поворачивался, пытаясь принять наиболее удобное положение. Когда Аля все же вышла в школу, Анина засобиралась на работу, сладкий сон начал обволакивать меня». Мысли улетучились, глаза прикрыло какой-то пленкой, а мозг начал отключаться. Но долго мне полежать не удалось. Сначала сверху кто-то начал строгать детишек, да так, что потолок грозился обрушиться, а затем какой-то полупридурочный распахнул окно и начал в него кричать: Не трогай мою женщину, гад! В целом, место, в котором я оказался, было самой настоящей камерой пыток. Тонкие стены, тонкие полы и просто мимусовая звукоизоляция. «Твою же мать!» – крикнул я в потолок. «Хорош орать, как резаная! Дай людям поспать!» Ответа, разумеется, не последовало. Но наверху начали кричать еще сильнее, и вскоре с потолка посыпалась побелка. Мною было принято непростое решение выйти из зоны комфорта, чтобы отыскать место попроще, где можно было бы выспаться. А перед этим мне однозначно нужно было зайти к тому аптекарю, лекарство которого не подействовало. То, что я имею иммунитет к определенным вещам, я и так понимал. Но чтобы не вырубиться с десятикратной дозы... Черт, да это самое настоящее надувательство. Недовольный отвратительным началом дня хлопнул входной дверью, проигнорировал несущуюся стайку человеческих детей, которые прямо под ноги лезли, а затем начал спускаться по лестнице. Около самого общежития тут же наткнулся на карету с полицейскими. Они что-то чертили на асфальте, на том месте, куда упал наемник ночью. А вот самого тела Кая я не увидел, но зато увидел других полицейских, которые опрашивали типичных зевак. И я, проходя мимо них, услышал что-то интересное. — А кто еще? Его грузовик сбил на полном ходу, а он встал и пошел дальше. Женщина с какими-то завитушками на голове яростно жестикулировала. — Я вам говорю, это был демон. У него такой оскал был, что у меня кровь в венах застыла. — Дурочка, если бы ты увидела оскал демона, ты бы уже в земле лежала. — Эй, уважаемый! Полицейский, который обратил внимание на меня, махнул рукой и продолжил. — Уважаемый, остановитесь, пожалуйста. Хм, хоть кто-то умеет нормально здесь разговаривать. — Что? — холодно произнес я. Я спешу. Прошу прощения. Полицейский был не крупным, но и не худым, зато с очень выразительными нечеловеческими глазами. Я и не сразу понял, что он и не человек вовсе, а зверолюд. Его черная кожа была и не кожей вовсе, а короткой шерстью. Только вот собачьей морды не хватало. Он поводил носом, улыбнулся и зашевелил короткими ушами. Меня зовут Рекс, представился он. Я младший сержант Полицейской академии Западного округа нашего города. — Лишняя информация, — недовольно ответил я. — Что нужно? — Вы не видели сегодня ночью ничего странного. А то, судя по вашему лицу, вы явно не спали сутки. — Сутки? Не смеши. Я не спал гораздо, гораздо больше. — Ничего не видел, никого не слышал, — раздраженно ответил я. А вот женщина утверждает, он показал на странного человека с завитушками на башке, что здесь был какой-то демон. — Как вы считаете, это может быть правдой? «Демонов нет в этом мире. Мой тон так и остался холодным. Есть свиньи. Самые настоящие. Спросите у администратора о постояльцах на двадцать пятой комнатой. Думаю, там прямо сейчас совершают что-то страшное». Полицейский выпучил глаза и тут же сорвался с места. «Сейчас кто-то дохрюкается». Хмыкнул себе под нос и пошел в сторону аптеки. Люди, которые шли мне навстречу, сегодня были поистине более раздражающими для меня, чем раньше. Они были бестолковыми, суетящимися и определенно более выспавшимися, чем я, что раздражало еще больше. Была бы моя воля, я бы забился бы в темный угол, дабы выспаться, хотя бы на пару часиков. Хотя, стоп, а почему бы мне так и не сделать?» Я замер около входной двери в аптеку, задумался и сделал один единственный вывод. Разберусь с лекарствами и пойду искать место для сна. Парк уже никак не подходил. Полицейские и насекомые не давали спать. Подворотни? Хм. Колокольчик, зазвонивший на двери, как только я ее открыл, тут же привлек внимание аптекаря со сломанным носом. Он, увидев мое выражение лица, поежился, но не убежал хотя, скорее всего, понимал, что я пришел не совсем с благими намерениями. «Доброе утро!» – проголосил он. «Чем я вам могу помочь?» «Да какое оно доброе!» – оскалился я, облокачиваясь на стойку. «Если я до сих пор не сплю!» «У вас такие красные глаза!» – он попытался сменить тему. «Я могу вам предложить капли от...» «Хватит нести чушь!» Я обрушил кулак на столешницу. «Твое лекарство не сработало, понимаешь?» «Не сработало!» Реклама врала. Ты врал мне. Я выпил все десять таблеток одновременно и даже на часик не уснул. Аптекарь затрясся, но убивать его я не собирался. Так, поговорить может, деньги вернуть? Что делать-то будем, а, человек? Я нахмурился. Фактически ты меня кинул. Взяли деньги и дал пустышку. Я... я... Он заблил. Я сейчас полицию вызову. Вот черт. Полиция равняется тюрьме. Хотя куда страшнее, если об этом узнает Нина. В любом из раскладов сна станет лишь меньше. Не нужно полиции. Менее громко, но так же злобно пробормотал я. Просто верните мне мои деньги. Не имею права, честно ответил он. Кассу сдал уже утром. Если я из нее что-то вынесу, меня посадят. А таких, как я, он всхлипнул, хм, обязательно будут унижать. «Да и тем более, вы же уже выпили таблетки. Тогда как я могу вернуть товар?» Смысла его фразы я не понял. Точнее, ее окончание. Тем не менее, я же не мог уйти с пустыми руками. «Замени лекарство», — приказал я, и, понимая, что он от страха вообще одурел, даже соображать перестал, схватил его за грудки и использовал свой навык убеждения. «Я хочу спать! Дай мне что-нибудь для сна!» В этот же миг в аптеку вошла бабушка. Тихонько подошла ко мне, постучала клюкой по спине и пробормотала. — Что, тоже свечи от геморроя не помогают? — А я так и знала, что это не аптека, а пристанище шарлатанов. — Если бы не появление бабульки, пожалуй, я бы из него вытряс всю правду. А может и нет. Он же всего лишь продавец. Не он делает эти лекарства. — Бабуль, подожди немного, — проговорил я. Сейчас я вытрясу душу из этого человека, а потом придет твоя очередь». Аптекарь затрясся еще сильнее и тут же положил на стойку две каких-то штуки оранжевого цвета. «Вставьте в уши», – прокомментировал он, трясясь, – «и ничего не услышите». «О, а вот это хорошо». Я коротко поблагодарил аптекаря, улыбнулся бабульке добродушной улыбкой и вышел.